На этой зеленой равнине, удобной для коней, Джихангир произвел смотр своим сильно передевшим войскам, прибывавшим отовсюду, устроил воинские игры в честь павших в боях. И здесь же завтра он объявит свою волю, куда дальше направится татарская орда. Сегодня под вечер, выйдя из шатра, Саинхан усадил меня рядом с собой на берегу стремительно текущей реки Дунай, в том месте, где она, вырвавшись из скалистых тисков, делает поворот и затем спокойно направляется на восход солнца к морю. С нами был только недавно вернувшийся хан арабша много важного рассказавший об Искендере-Новгородском, его земле и войске. На противоположном берегу расстилалась болгарская земля, плодородная равнина, покрытая лугами и небольшими рощами. Она была пустынна. Население, опасаясь татарских войск, ушло в вглубь страны.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 Еще раньше покинул нас и Дуда Праведный, человек-загадка. Несмотря на постоянное с ним общение и дружбу, я так и не знаю, кому он по-настоящему служил и куда теперь направиться. Счастлив путник, который после долгих скитаний наконец видит вдали очертания заветной Мекки.